Надо добавить, что войти на участок и выйти можно только через ворота. Позади участка проложена узкая дорожка, но она никуда не выходит. Выбраться на нее можно только через чужие участки. Соседи говорят, что сейчас дорожкой никто не пользуется, поэтому, наверное, выхода туда из дома нет. Там только забор, высокий, как крепостная стена. Несколько раз за эти 10 дней у ворот появлялись люди, с виду охотники за газетными подписчиками или уличные дистрибьюторы. Нажимали кнопку переговорного устройства на воротах, но ответа, судя по всему, не получали, ворота не открывались. Если в доме были люди, они, видимо, наблюдали за происходящим за воротами с помощью видеокамеры и без необходимости не отвечали. Ни почты, ни посылок в дом не доставляли. Таким образом, в нашем расследовании остался лишь один путь — выяснить, куда ездит тот самый «Мерседес». Держаться за сверкающим лимузином, медленно прокладывающим себе дорогу в потоке машин, было нетрудно. Однако проследить его мы смогли лишь до подземного паркинга, принадлежащего одной шикарной гостинице на Акасаке. У въезда стоял охранник в униформе и никого без специальной карточки не пропускал, так что дальше проехать мы не смогли. В этом отеле регулярно проводятся международные конференции, а это значит, что среди постояльцев немало VIP-персон, плюс всякие знаменитости из-за рубежа. Для обеспечения их безопасности и спокойствия в отеле есть специальный VIP-паркинг, устроенный отдельно от автостоянки для обычных клиентов, и несколько лифтов без всякой индикации, чтобы со стороны нельзя было узнать, на какой этаж поднимается посетитель. То есть особо важные гости отеля имеют возможность без посторонних глаз вселиться и также незаметно уехать. Водитель «Мерседеса» воспользовался тем самым VIP-паркингом. В ответ на вопрос нашего еженедельника, явно осторожничавший представитель администрации отеля, сказал только, что места на этом паркинге после строгой проверки сдаются обычно по специальному тарифу юридическим лицам, имеющим соответствующую репутацию. Получить какие-либо сведения об условиях пользования стоянкой и тех, кто оставляет на ней автомобили, не удалось. В отеле галерея с бутиками и магазинами, несколько кафе и ресторанов, четыре зала для свободных церемоний, три конференц-зала. Везде с утра до вечера толпится народ, и отыскать в таком месте людей, приехавших на черном «Мерседесе», не имея особых полномочий, невозможно. Они могли выйти из машины, Сесть в один из спецлифтов, остановиться на любом этаже и смешаться с толпой. Хочется, чтобы наши уважаемые читатели поняли, как тщательно в этом отеле соблюдается конфиденциальность. Чувствуется, что за всем этим стоят очень большие деньги и власть политиков. Как следует из объяснений администрации отеля, Получить право пользоваться VIP-паркингом очень нелегко. Вполне возможно, что строгая проверка, о которой упомянул служащий отеля, каким-то образом связана с планами спецслужб, отвечающих за безопасность высокопоставленных официальных лиц зарубежных государств. Значит, в этом замешана политика. Одних денег здесь недостаточно, хотя смело можно сказать, что без больших денег в таких делах не обойтись опущено приведенное в заключение статьи предположение, что особняк в Сатагае использует некая религиозная организация, за спиной которой стоит один влиятельный политик.